Глава двенадцатая. И говорит тогда Василиса Прекрасная Ивану-Царевичу. «Что же ты, Иванушка, наделал? Зачем сжёг лягушачью шкурку? Так была бы я твоя навек. А теперь всё. Аривидерчи. И фьють? Нет, царевны. Очень поучительная история о том, как благие намерения по незнанию приводят совсем не туда», — подытожила я, отломив ворону кусочек коржика. Гордый птиц клюнул пару раз, но на этом весь его интерес и к выпечке, и ко мне закончился. Ворон взлетел на балку под потолком. Натирающий большое расписное блюдо фитош шумно вздохнул. «Совсем бедолага плохо ест, хотя я ему самые лакомые кусочки отдаю, но всё равно, мне кажется, он даже отощал за эти дни. Может, от тоски? Хотя вряд ли он способен тосковать, ведь человеческого в нём совсем не осталось». Я задумчиво покрутила чашку с горячим шоколадом в руках. Я всё же уверена, что как только проклятие исчезнет... Вермель вернёт себе человеческий облик. Риан его призрачную сущность, но сама жизнь вашего брата всё равно на этом проклятии завязана, так что всё ещё есть надежда. Фитош снова шумно вздохнул. Налив себе чашку чая и снова выдрузив медный чайник на печь, он сел за столик напротив меня. Несколько минут мы просто молчали. За окнами кондитерская забывала юго, а здесь так уютно, потрескивали дрова в печи, пахло свежей выпечкой и корицей, прямо уголок уюта и умиротворения посреди всего этого безумного мира. «Ты сама -то — Ты сама-то как? — спросил пекарь чуть робко, словно опасаясь, что я в ответ точно выдам, насколько всё плохо. — Нормально. Я пожала плечами. Хоть какой-то плюс от этого проклятия нашелся. Моя магия начала активизироваться. Эдакий механизм самозащиты и самосохранения запустился. Она сдерживает эту тьму, не дает ей вырваться. Мне бы еще для полного счастья понять, что все же происходит. Я бы и рад помочь за но никак. ж даже чашечку с чаем отставил». Как-то и просила, я покопался в обиталище Вермеля, но никаких записей, дневников или ещё чего, что могло бы дать нам зацепку, я так и не нашёл. Но мой брат всегда был скрытным. Он как замкнулся после смерти нашей мамы, так всё. А ведь каким одарённым целителем он был. Но то, что не смог спасти самого дорогого для себя человека, его сломило. Вермель сказал тогда... Какой толк от вашей доброй светлой магии, если в час самой страшной нужды она совершенно бесполезна? А я ведь пытался его отговорить, но он и без меня знал, сколь страшна тёмная магия, сколь высокую цену она имеет, и, что самое печальное, мой брат сознательно пошёл в эту тьму и с тех пор окончательно от меня отдалился, потому я могу лишь гадать, что же он задумал. Почему тебе помогал? Я ведь и сам до последнего считал, что именно он создал проклятие. А нет. Ну вот как исправим всё, оживим его, так и призовём к ответу. Я ободряюще ему улыбнулась. Всё-таки то, что ворон при вас, никуда не улетает, уже хоть как-то даёт надежду на то, что часть сути Вермеля ещё жива. Пусть даже сам ворон больше никакой осознанности не проявляет, но не просто же так он здесь. Фитош в ответ лишь кивнул. А ведь при всём его прежнем ворчании и сетованиях на брата все эти дни он был сам не свой. Несмотря ни на что, он, как и я, очень бы хотел Вермеля спасти. Выйдя из кондитерской, я остановилась на крыльце. Злой колючий ветер швырял в лицо снег, словно за что-то на меня обиженный. Зябко кутаясь в меховую накидку, я спустилась на тротуар и поспешила прочь, насколько вообще можно было спешить в такую погоду. Как и все дни до этого, я пришла сюда пешком, да и дорогу уже прекрасно знала. А ведь эти вылазки к фитошу в последнее время стали для меня отдушиной. Во все шли приготовления к свадьбе. Ирвин каждый день капал мне на мозг своим ожиданием большого и распрекрасного счастья. Проклятие ни на миг не позволяло себе забыть. И я ничего не знала о Риане. С того вечера, когда у нас дома был прием, я больше Риана не видела. Забив болт на занудное желание Ирвина таскать меня по всем приемам, я в свет не выходила. Лидия Мирая была занята предсвадебными хлопотами, и о герцоге мне не напоминала, а лорд Маврус, хотя у него и имелись какие-то дела с Рианом, тоже ни разу и словом о нем не обмолвился. Но в отсутствие информации я и сама себя прекрасно накручивала, и что Риан уже во вовсю милуется с выбранной невестой, и что точно так же готовится к скорой свадьбе. Если раньше у меня период полнейшая неведомая дичь в мыслях завершался новогодней ночью, а дальше наступало светлое будущее, то теперь я даже не представляла, что и как будет после. Магический свиток по-прежнему мне выдавал имя Ирвина, едва читаемое Ребекки, пока ничего не менялось. Хотя после того, как по моей просьбе мы с леди Амирай съездили к фамильному склепу, и я оставила там букет цветов, Имя в списке будто бы стало бледнее, хотя мне могло и показаться. Ветер все не унимался. Прохожих по пути вообще не попадалось. Нормальные люди в такую погоду либо никуда не выходили, либо, если и отправлялись куда-либо, то исключительно в экипажах. Так что к тому моменту, когда я добралась домой, я окончательно продрогла. Взявший у меня накидку наш сердобольный дворецкий покачал головой. «Госпожа, я сейчас же скажу, чтобы вам приготовили горячий чай. Как пожелаете, с ромашкой или с мёдом?» «Спасибо большое, я...» И снова он взял накидку и снова сказал. «Госпожа, я сейчас же скажу, чтобы вам приготовили горячий чай. Как пожелаете, с ромашкой или с мёдом?» Та же интонация, та же мимика. «Простите, но вы сейчас повторяли?» В горле пересохло от нехороших предчувствий. «Что повторял?» В свою очередь не понял он. «Что-то не так, госпожа?» Ещё больше озадачился он. Видимо, уж слишком явно отобразились все эмоции на моём лице. «Нет!» — я покачала головой. «Всё в порядке!» Наверняка я зря нагнетаю, и это было вовсе не самопроизвольное отматывание времени, как случалось раньше. Ведь нет у меня больше магии времени. Кончилось! Если только Вермель мне не солгал ещё и в этом. Ну ничего, ничего. До новогодней ночи осталось четыре дня. Всего четыре дня, и закончится декабрь, закончится год, закончатся все эти главники. Надеюсь. Оставшиеся дни до Нового года мне не запомнились ничем. Суета, беготня, волнение. Спасибо Леди Амирай, она целиком взяла все заботы о грядущей свадьбе на себя, и меня по этому поводу не беспокоило. Только вряд ли это было потому, что ей все хотелось устроить по-своему. Скорее, она как-то интуитивно чувствовала, насколько мне неинтересны все эти мелочи. И хотя она каждый вечер рассказывала, что уже сделано и сколько осталось, я ограничивалась лишь поддакиванием. Единственное, в чем я точно была искренна, это в нетерпеливом ожидании судьбоносного дня, когда все же я либо освобожусь от проклятия, либо сгину. К тому же очень угнетало то, что я вообще ничего не знала о Риане. Но наверняка, случись с ним, что плохое, слухи бы сразу дошли. И всё же с каждым днём всё острее становилась изматывающая тоска и желание хотя бы мельком увидеть его, услышать голос. Но, как ни странно, на фоне всей этой временной безнадёги я всё равно старалась не унывать. Как я сказала Фитушу как раз накануне Дня Икс, «А чего уже переживать? Либо завтра все удастся, проклятие отменится, и я буду вольно жить так, как мне хочется, либо проклятие меня убьет, и тогда мне уже тем более будет все равно». Но все же хотелось верить, что у Риана, как и у меня, вступление в брак будет лишь временное. Да, ему, скорее всего, придется подзадержаться в статусе супруга, пока он дела с наследованием не уладит. Но главное, чтобы скорый развод вообще входил в его планы». Хотя, с другой стороны, как быть современной супругой, если та всерьез рассчитывает на «жили долго и счастливо»? Все же Риан не такой человек, чтобы подло использовать чужую наивность в своих корыстных целях. От всего этого уже голова пухла, и последнюю ночь перед свадьбой я почти не спала. А если удавалось провалиться в сон на краткие минуты, все чудилось, что я снова на земле, и Богдан тут как тут. И, что самое ужасное, он теперь мне даже не противен. Якобы, раз не могу быть с Рианом, буду хотя бы с его двойником. После таких видений утром на завтрак я спустилась сонная и полная мрачной решимости сегодня поставить точку во всех этих злоключениях. Казалось бы, месяц назад я предвкушала, что весь декабрь я буду веселиться и радоваться каждой мелочи. А теперь будто бы это было вовсе не со мной и даже не в этой жизни. «Ну что?» Лорд Маврус встретил мое появление теплой улыбкой. «Готова наша маленькая девочка сегодня выпорхнуть из родного дома?» И хотя леди Амирая тоже улыбалась, но глаза выдавали, что ей не особо-то радостно, да и ее супруг тоже явно не испытывал того, что так пытался демонстрировать. Но я не стала отбиваться от их коллектива, тоже улыбнулась с неискренней радостью. «Будем считать, что готова. Я очень ждала этого дня и безумно счастлива, что он наконец-то настал». Но он только настал и еще не закончился. Лидия Мирая первой присела за стол, едва только лорд Маврус отодвинул ей стул. Так что как раз пора приступить к нашему последнему совместному завтраку. Ведь завтра... Ее голос все-таки дрогнул. Ты уже будешь завтракать в своем новом доме. Ох, как хотелось высказаться, что это ненадолго. Даже если Ирвин не отпачкуется сам сразу же, едва сегодня после церемонии приворот спадет, Всё равно это не проблема. По закону же ровно неделю может продлиться брак, если один из супругов против его расторжения. Всего неделя. А потом, если всё равно кто-то один хочет развестись, брак расторгается уже и без согласия второго супруга. Так что если даже Ирвин и захочет тянуть эту неделю, чтобы отхватить себе миг пленительного счастья, кукиш ему с маслом — Я, конечно, соболезную, что он стал подопытным для Элизиных экспериментов с приворотами, но он так вынес мне мозг за все это время, что никаких хороших эмоций по отношению к нему уже не осталось. Даже если придется ждать неделю до развода, я ее проведу в родительском доме, подальше от навязанного супруга. «Вы как будто совсем со мной прощаетесь», — попыталась отшутиться Яся в за стол. Я же просто замуж выхожу, а не в другой мир улетаю. Тем более жизнь — штука непредсказуемая. Мало ли как все сложится. Главное, чтобы сегодня все сложилось удачно, точно по плану. Хотя когда вообще у меня что-то шло по плану? Но, может, хоть теперь самый ответственный момент проведения смелостивица и не подкинет мне очередной сюрприз. А в любом случае скоро уже сама узнаю. «Ах, эта свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала, и крылья эту свадьбу вдаль несли настолько далеко, что там она совсем пропала, где-нибудь в другом краю земли». «Элиза, дорогая, что за мотив ты так тихонько напеваешь? Никак не могу разобрать». «Это я так, матушка, ничего конкретного. Просто настроение у меня хорошее». «Ну нет». ни разу не хорошая, но я буду и дальше стоически улыбаться и делать вид, что всё отлично. — Всё готово, госпожа. Служанка наконец-то закончила делать из меня человека, ну, то есть невесту. Напоследок, поправив мои локоны, она отошла в сторону. — Что скажешь? — с умилительной улыбкой спросила леди Мирая, глядя то на меня, то на моё отражение в большом напольном зеркале во весь рост. — Мило. Лично меня собственное отражение не радовало. Да и какой смысл быть красивой невестой, если жених вызывает лишь зубовный скрежет и желание сдать его уже куда-нибудь на опыты? Лидия Мира явно ожидала более восторженной реакции. Даже губу на миг закусила то ли от досады, то ли от расстройства. «Милая, но ведь всё, как ты всегда и мечтала». Платье самое дорогое, и пусть сегодня много свадеб, но ни одна, невеста не сможет похвастаться подобным великолепием. Сама ведь знаешь, сколь редкое амивальское кружево, да и белые бутоны подлунников в твоих локонах их везли на перекладных из самого Дажвинда, и исключительно для тебя. Ни в прическе, ни в платье же дело. Будь на месте Ирвина Риан, я колтарю хоть в мешке из-под картошки помчалась бы сияя от счастья. Всё замечательно, не сомневайтесь. Но я не собиралась посвящать Леди Амираю в сложные перипетии моей личной жизни. Просто немного волнуюсь. Тем более нам ведь пора уже ехать, так ведь? Пора. Она кивнула, мельком бросила взгляд на свои собственное отражение, поправила перчатки. Эх, вот бы мне в её возрасте выглядеть такой ухоженной, элегантной. Но то, что платье из чёрного атласа, то это, как она мне объясняла, обычай такой, мол, родители невесты на свадьбе должны быть исключительно в чёрном, так как для них это символизирует уход дочери из семьи. «Карета уже подана», — добавила леди Амирая. «Твой папа ждёт нас внизу, так что если ты уже готова, то идём». «Выйдите, я на минутку задержусь, хочу с мыслями собраться», — с улыбкой попросила я, кивнув. Она вышла, и едва за ней закрылась дверь, я тут же материализовала магический свиток, чтобы напоследок удостовериться. «Серьезно? Да вы издеваетесь! Почему имя Ребекки стало настолько отчетливым? Оно же было едва различимым!» «Да, вот это будет ирония судьбы, если свадьба с Ирвином хоть и вычеркнет его имя, но проклятие все равно не отменится из-за неведомого квеста под именем Ребекка». «Но как мне выполнить то, я даже не знаю, что?» «Интересно, а Вермель правду говорил, утверждая, что не знает, почему это имя возникло? Или все же солгал?» «Да и я ведь в прошлое не отправлялась, чтобы саму себя предупредить об обмане. Значит, события пошли по другому пути?» «Столько вопросов, пока без ответов. В любом случае, пора ехать. До назначенной церемонии остается всего час, а добираться нам чуть ли не в другой конец города». Раз Новогодье считается идеальным временем для свадеб, то и это время расписано во всех храмах. Нам вот удалось договориться о церемонии во втором по статусу храме не только столицы, но и всего королевства. Почему не в первом? Потому что там это время занято под свадебную церемонию Риана. Зима окончательно сошла с ума. Снег валил так, будто намеревался превратить город в один большой сугроб. Но наша карета без проблем пробивалась вперёд, благодаря магическому щиту. По словам родителей, Гардван ещё прошлой зимой его установил. И я только сейчас задалась философской мыслью. А каково здесь в другое время года? Я ведь пока только зиму и видела. Только зиму и только этот город. Да и то отнюдь не весь. А ведь за пределами столицы ещё всё королевство, а за ним и другие страны. Огромный, неизведанный магический мир. И так хочется верить, что сегодня не будет поставлен крест на моих надеждах увидеть, что же там. Лидия, омирая всю дорогу в карете, держала меня за руку. Да так крепко, словно отпусти она, я точно вывалюсь в сугроб. И это как-то тревожило. Все же за прошедший месяц в этой семье родители Элизы уже не казались чужими людьми. Может, конечно, так сказывалась моя подсознательная тоска по умершим маме с папой, но леди Амирай и лорд Маврус уже казались чуть ли не родными, потому сейчас и беспокоил явный дискомфорт леди Амирай. Но я не решилась ничего у нее спрашивать и так догадывалась, что ей просто не хочется отпускать дочь от себя. Именно теперь, когда Элиза вдруг стала адекватной, ее родители все же предпочли бы побольше времени провести со мной вместе — Ну, и Лилия интуитивно чувствует, что брак с Ирвином точно не предел моих мечтаний. Вот и переживает о заведомо ошибочном решении дочери. К тому моменту, как мы добрались до храма, снегопад не только не утих, но и усилился настолько, что все вокруг смазывал в единую белую пелену. Казалось, отойди я на несколько шагов и точно потеряюсь. Из-за этого чуть не врезалась во вторую карету. Ирвина, уже стоящая у самых ступеней. Выходит, жених с его родителями уже здесь. Понятное дело, на церемонии только мы и они. Само же празднество состоится у них дома, туда и съедутся гости. Интересно, а сильный ли будет скандал, когда выяснится, что новобрачные развелись, сразу же не отходя от алтаря? Мы поднялись по ступеням к арочному входу в храм. Как же хорошо было оказаться в тепле и подальше от обезумевшего снегопада, Вдобавок проклятие усилило напор. Словно тысячи злобных игл кололи меня изнутри, проверяя мою выдержку. «Ничего, ничего, скоро это так или иначе закончится». Лорд Маврос и леди Амирая направились сразу в ритуальный зал, а меня старенький служитель в серой мантии повёл боковыми коридорами, ведь невесте полагалось явиться на церемонию через отдельные двери до да под помпезную музыку. И я просто шла вслед за старичком по гулким коридорам с потолками, столь высокими, что там, в темноте, поместилось бы ещё этажа три, как минимум, и старалась ни о чём не думать. Особенно о том, женился уже Риан или нет — Всё же, как бы цинично это ни звучало, если я сегодня умру от проклятия, мне вот совсем ничем не поможет, даже если он и вовсе никогда не женится. — Подождите здесь. Едва слышно прошелестел старый служитель, когда мы пришли в небольшую коморку. — Как только заиграет оркестр, выходите в ритуальный зал через вот эти двери. А сам тут же отправился обратно. Я только сейчас скинула шубку и бросила её на кресло у окна. Снаружи. Продолжала бушевать метель, стреляя в стекло дробью снега. Такое впечатление, что и сама природа буйствовала не просто так, а будто ждала чего-то. Дверь за моей спиной снова скрипнула. Рен. Лиза стояла у окна, в белом свадебном платье, на фоне белой метели, такая трогательная и беззащитная. Казалось, она хочет обхватить себя за обнажённые плечи, но не потому, что здесь прохладно, а лишь потому, что ей очень неуютно и страшно. Но он в любом случае не собирался в очередной раз играть в бессмысленную пытку вопросами, на которые всё равно не последуют правдивых ответов. Уже одно то, как перепуганно расширились глаза Лизы, едва она его увидела, безо всяких слов говорила о многом, как и пусть и смешанная со страхом на её искренняя чистая радость. «Риан?» — она будто своим глазам не поверила. «Но что ты здесь делаешь? У тебя же свадьба и...» «Да, свадьба», — перебил он, решительно подходя ближе, на которую все же не стоит опаздывать. И без каких-либо объяснений просто подхватил Лизу на руки и закинул себе на плечо. «Ты что творишь?» Она хоть и возмутилась, но все же шепотом, явно не желая, чтобы кто-то их сейчас застукал. «То, что уже давно было пора сделать, забираю тебя себе». Немедля, ни, ни мгновения, Риан со своей драгоценной ношей вышел обратно в коридор. Но ну, то, что своим ходом, то, увы, в храмах не действует сторонняя магия, так что для телепортации в любом случае придется сначала выйти отсюда. — Нет, нет, нет, нет, нет! — запаниковала Лиза, даже попыталась вырваться, но тщетно. — Риан, ты не понимаешь, я должна выйти замуж за Ирвина! — Я много чего не понимаю, Лиза. Он даже шага не замедлил. Впереди как раз показалась лестница, а дальше рукой подать до выхода на потайной балкон, откуда уже можно будет телепортироваться. Но я не собираюсь тратить зря время на понимание, я и так все это время только и делал, что пытался тебя понять, прислушивался к твоему мнению, как влюбленный идиот. Но последняя наша встреча красноречиво доказала, что просто надо все делать по-своему, а потом уже разбираться. Лиза порывисто вздохнула, словно вдруг на мгновение ей стало трудно дышать. Ответила едва слышно, даже чуть лихорадочно. «Рен, ты даже не представляешь, какую ошибку ты совершаешь». Но он перебил, едва сдерживая снова поднимающуюся в душе бурю. А «Ошибку я совершу, если отдам тебя другому. Тем более, что я точно знаю, что сама ты не хочешь этой свадьбы. Давай уж хотя бы сегодня обойдёмся без лжи. У меня тоже, знаешь ли, терпение не железное. Хватит, Лиза. Сначала свадебная церемония, а уж потом можем хоть всю жизнь разбираться, кто именно из нас и в какой степени был неправ». Риан пинком открыл дверь на балкон. Тут же ветер бросил в лицо охапки снега. «Так, ну всё». Немедленно телепортироваться к своему храму, пока Лиза здесь не продрогла. «Да не будет никакого потом!» — сорвалась она, отчаянно пытаясь вырваться. «Риан, отпусти меня, пока не поздно, я...» Риана обдала чужеродной магией так, что он едва устоял на ногах. Лиза перестала врываться, обмякла, словно потеряв сознание, и ведь эта неведомая магия исходила именно от нее, от нее самой и... В один миг она исчезла. Лиза исчезла. «Телепортация? Но ведь явно это дело рук кого-то постороннего. Причем явно этот некто только и ждал, чтобы Лиза оказалась за пределами храма, чтобы этот перенос задействовать. И ведь бесследно телепортация не оставила после себя ни единой магической зацепки». «Проклятие! Что вообще происходит? Где Лиза?» Мигом обернулся, почувствовав чей-то взгляд. На краю парапета, только чудом удерживаясь от порывов ветра, сидел чёрный ворон и неотрывно на него смотрел. Елизавета, почему снова это место, снова этот момент? Неужели тот день, когда я впервые встретила Богдана, настолько ключевой в моей жизни, что меня который раз отбрасывает видение именно сюда? Стоя посреди эфемерного города в этот ясный морозный день, глядя на замершую вокруг жизнь, машины, прохожих, я все никак не могла понять, почему это столь важно. Даже если у меня остались хоть какие-то жалкие крохи магии времени, все равно их не хватит, чтобы вернуться сюда. Но, может, зря я ищу какой-то тайный смысл, и повторяющееся видение замершего прошлого — это вовсе не намек каких-то высших сил на что-то, а просто игры моего разума? Душевная травма какая-нибудь или... Так, стоп, это же все нереальность. Но что тогда творится в реальном мире? Крайне сложно было осознавать происходящее в собственном видении. Память сначала подсовывала лишь размытые образы, но и они все же сложились в единую картину. Риан пришел за мной. И не просто пришел, у него явно все это было спланировано — Не собирался он жениться ни на какой другой девушке. Он просто заранее договорился о времени для церемонии и выжидал нужного момента. Не объявлялся раньше лишь потому, что все прежние попытки хоть как-то прийти к соглашению заканчивались тупиком. Вот он и подумал, что надо просто решить все разом именно тогда, когда я на попятную пойти не смогу. То есть он не отказался от меня, несмотря ни на что не отказался. Только он ведь всё поставил на кон. Всё упиралось в эту судьбоносную свадьбу на Новый год. Ради меня Риан рискнул всем. Да только вот. До наступления Нового года осталось всего ничего. Я так и не вышла замуж за Ирвина. Риан не женился. Боюсь, мы оба проиграли. И пусть последнее, что я помню, это как меня шарахнуло проклятие, но, кажется, я всё же ещё жива. Только где я и что со мной? Как бы мне не нравился вариант, что я по-прежнему с Ирианом, просто он перенёс меня к какому-нибудь чудо-целителю, но, скорее всего, это совсем не так. — Лиза! Знакомый голос нарушил идиллию замершего вокруг меня прошлого. Очертания зеркальных высоток дрогнули, пейзаж земного города начал расплываться, словно видение уступало под натиском реальности. — Лиза! Скорее очнись! Хотя и с трудом, но я открыла глаза. пока перед ними всё расплывалось ленивыми цветными пятнами. Да и в ушах звенело нещадно. Причём голос, хотя и знакомый, но это явно не Рен. «Где я?» Даже не знаю, смогла я это сказать вслух или только подумала. «Что происходит?» «Ты пока в безопасности, но плохо дело». «Чей же это голос?» «Знакомый?» «Мужской?» «Нет, не лорд Маврус. Может, фитош?» Проклятие активизировалось. Если как можно скорее не провести ритуал очищения от него, ты погибнешь сразу же, едва часы пробьют полночь. Кое-как удалось сфокусировать зрение на говорящем. «Гардван?» — оторопела, пробормотала я. «Прости, что так получилось». Склоненный надо мной пожилой маг сейчас напоминал Деда Мороза даже больше, чем раньше. Я не смог справиться с темным магом, вот и пришлось уйти в сохранение магических сил». Как хорошо, что я очнулся так вовремя, ведь ещё немного, и было бы поздно. Так, а что вокруг? Какая-то сумрачная комната, окон нет. Свет лишь от свечей в высоких канделябрах, причём свечи такие уродливые, с восковыми потёками, словно горят уже целую вечность, всё пытаясь прогореть, но никак не могут, лишь покрываются сползающими бугорками воска. Вы можете снять проклятие? Говорить по-прежнему было тяжело. — Да, шанс есть, — быстро кивнул Гардван, — но нужно поспешить. Если не успеем до полуночи, то всё пропало. С его помощью я всё же поднялась на ноги, но тут же оперлась спиной о стену, чтобы не упасть. Настолько ноги подкашивались от слабости. И вроде бы нужно радоваться, что вот оно, спасение. И Гардван, как и положено Деду Морозу, примчался в новогоднюю ночь, чтобы совершить чудо. Но меня сейчас волновал даже не тот вопрос, как я здесь оказалась. «Идем, Лиза, здесь недалеко». Гардван распахнул скорбно скрипнувшую дверь, за ней виднелись ступеньки вниз. «Я уже все подготовил для ритуала. Сможешь сама идти?» Я просто смотрела настоящего у двери пожилого мага, такого добродушного, с этой окладистой белой бородой, и... «Почему я вообще не поняла этого раньше?» Говорить удавалось лишь шепотом. Знаете, за этот месяц я все же успела немного разобраться в магии. И представляете, какая странная штука? Ни один, вот вообще ни один рядовой маг не способен открывать проходы в другие миры и переносить оттуда людей. Ни один маг не способен наделять другого человека магией времени. Да такое вообще за гранью добра и зла, за гранью возможностей магов. Так кто вы? Гардун ответил не сразу. Он смотрел на меня молча, и, возможно, мне казалось, но его образ менялся. Плечи распрямлялись, сам он стал выше, да и взгляд вместо суетливой заботы открыто выдавал лишь непоколебимую уверенность. «Я?» Он улыбнулся улыбкой человека, который давно уже ни в чем не сомневается. «Я? Маг Белой башни?» «Маг Белой башни?» Местный мегамаг, которого так давно никто не видел, что он считается то ли умершим, то ли отошедшим от дел? Только какого драного ворона он тогда обосновался в семье Элизы? «Не смотри на меня так, Лиза», — Гардван вздохнул, — «а то от твоих подозрений я начинаю чувствовать себя чуть ли не злодеем». «Не знаю насчет злодея, но вот лжец вы однозначно». Я осторожно огляделась, но, увы, единственный выход из комнаты преграждала фигура мага. «И что-то совсем мне не верится, что Вермель смог бы вас вырубить на все это время. Мне просто было нужно, чтобы и он, и ты так считали». Гардван пожал плечами. Тем более, что я каким угодно образом должен был уйти в тень, чтобы ты искупила проступки Элизы. Ведь останься я в сознании, ты бы точно ко мне побежала, едва темный маг объявился. Ну, а так ты все сама исправила, и теперь Элиза чиста. Ну, а приворот — это уже мелочи, которые не должны помешать. Не должны помешать чему? Первое правило вживания — провоцируй главного злодея болтливости и тени время, пока не придет спасение, если не можешь спастись сам. Риан обязательно найдёт меня. Уж в этом я точно не сомневаюсь». Гардван смотрел на меня с искренней жалостью. «Лиза, время сейчас играет против тебя, если ты вдруг забыла. Как только часы пробьют полночь и Новый год сменит старый, проклятие убьёт тебя». «Это же вы его создали!» Мне аж подурнело от собственной догадки. «Мне нужно было что-то, что будет тебя подгонять». Он развёл руками. Да и тёмный маг, мучимый чувством вины, подвернулся уж очень вовремя, так что даже то, что Элиза его не добила, было очень кстати. «Но зачем?» Я бы точно схватилась за голову, но пока от слабости старалась экономить вообще все силы. «Зачем было всё это устраивать? Не знаю, какие у вас там планы на мой счёт, но и так догадываюсь, что они мне не понравятся, но я должна знать правду». И тут мой расчёт был даже не на то, что любой злой гений очень хочет с кем-то поделиться, чтобы его гениальность оценили, а на то, что Гардван всё же не такой однозначный. Есть в нём какой-то зачаток хорошего. Вот за это и надо цепляться. Он снова вздохнул. «Что ж, хорошо. Несколько минут у нас всё ещё есть. Тем более я не хочу, чтобы ты ушла вот так, уверенная, что я полнейший негодяй. А вы, значит, не такой?» Риан, поспеши, пожалуйста, времени у нас в обрез. Я всего лишь отец, оберегающий своё дитя». Он чуть виновато улыбнулся, будто в глубине души его самого терзала совесть. «Пусть не сразу, но именно это вышло у меня на первый план. Ты же сама задавалась вопросом, почему Элиза не похожа на своих родителей. Так они и не её родители вовсе». Просто так удачно совпало, что у них второй ребёнок должен был родиться мёртвым. Мне только и оставалось, что подменить их дитя на мою дочь. И, конечно, я сразу же внушила им, что я их семейный маг, чтобы всё это время быть поблизости и ждать, когда же в Элизе проснется магия. «Как у неё могла проснуться магия, если в вашем мире её у девушек не бывает?» Я нервно закусила губу, внутренняя паника всё нарастала. Но Гардвана больше будто бы не раздражали мои вопросы. Наоборот, он смотрел на меня с безграничным терпением и даже будто бы с чувством вины. Элиза была экспериментом, попыткой начать менять магические законы мира. Никто не знает, но маг черной башни — женщина. И именно Агиса стала матерью Элизы. Наш расчет был на то, что совмещение столь сильных магий уж точно наделит ребенка даром. Но Агиса умерла при родах. И я остался один с нашим экспериментом. Только годы шли, а магия в Элизе все не просыпалась. Более того, при столь удачно подобранных приемных родителях она все равно росла не просто капризно избалованной, но...» Он порывисто вздохнул. «Чем дальше, тем больше проявлялась ее внутренняя гниль. Внешне безобидное, прелестное дитя. Внутренне, упивающееся чужими страданиями чудовище». И когда Элиза погубила старшую сестру, я понял, что что-то в нашем эксперименте пошло не так. Даже не знаю, что меня больше ужасало — отношение к собственному ребенку как к эксперименту или то, что сам Гардван все это время так запросто манипулировал другими. Не подкиненную Элизу в эту семью их настоящая дочь Ребекка была бы сейчас жива, а теперь, получается, у Лорда Мавруса и Леди Амирай вообще никого нет». «Силы небесные, Риан, поспеши. Не знаю, что задумал этот псих, но точно что-то нехорошее. А у меня силы, как назло, не восстанавливаются. долбаное проклятие». А маг тем временем продолжал. Но даже смерть Ребекки не сломила мою надежду окончательно. Тем более как раз в то время Элиза начала интересоваться чёрной магией. И тогда-то я подумал. Вот оно. В ней наконец-то начнёт пробиваться врождённый дар. Но не тут-то было. Так вот, почему я тогда нашла у него в башне определитель уровня магии. Это он все время Элизу проверял. Экспериментатор, больной на голову. К сожалению, я и здесь ошибся. Гардван смотрел на меня так понура, словно он не зловещий замысел выдавал, а на допросе в надежде на помилование. Интерес Элизы к темной магии привел куда более плачевным результатом. Я бы даже счел, что это темный маг виноват, сбил ее с пути исправления. Но когда Элиза его убила... Он тяжело вздохнул. «Только тогда я осознал всю чажесть сложившейся ситуации, и меня настолько поразил факт собственной слепоты, я настолько погрузился в свои переживания, что не смог предотвратить смерть самой Элизы, Успел лишь остановить этот момент. Но об этом я и так тебе говорил. Ну а дальше...» Гардван вновь расправил плечи, будто вдруг воспрял духом. Дальше мне нужно было искать выход, тем более во времени я был очень ограничен. Лишь до новогодья действует замершая магия времени. И если сейчас не успеть до того, как часы пробьют 12, Элиза будет потеряна навсегда. Ну всё, я уже не выдержала. «Вы же сами признаёте, какая она гадина! Скольким людям она навредила? Разве Ребекка заслужила свою смерть? А те девушки заслужили свои увечья? А леди Амира и Лорд Маврус? Разве они не заслужили доброй любящей дочери вместо вот этого вашего экспериментального чудовища?» Но Гардван отнёсся к моему выплеску эмоций совершенно спокойно, даже с пониманием. «Лиза!» Ведь я и не спорю, ты во всём права, и именно поэтому я должен всё исправить. Для этого ты мне и нужна». «А конкретней?» «И почему мне кажется, что ответ будет крайне невдохновляющим?» «Тело Элизы мертво. Я смог сохранить лишь саму её суть, её сознание, её душу. Но даже если бы я смог оживить её тело, что толку? Ей нужно новое, потому-то мне и понадобился её двойник. А с тобой так удачно совпало, ты ещё и наделена магией». При ритуале я обязательно запечатаю твою магию в твоем же теле, чтобы она сохранилась и никуда не делась. И так у Элизы появится магия, причем диковинная и намирная. Выпалил он так радостно, словно я тоже тут же на радостях должна была в ладоши захлопать. Это ли не знак самой судьбы, что я все делаю верно? Так что оставалось лишь очистить душу Элизы от совершенных злодеяний, чтобы она смогла начать все с чистого листа и уже под моим руководством не сбиться с пути. «Я знал, что тёмный маг частично выжил, и что ему тоже необходимо искупление деяния Лизы. Оставалось лишь немного подтолкнуть его к этому, а самому уйти якобы в тень. И, как видишь, мой обман удался. Вы просто делали всё, что мне нужно». «Нет, что-то здесь не сходится». Вермель знал, что проклятие создал не он. Тёмный маг вёл какую-то свою игру, при этом делая вид, что всё идёт по плану Гардвана. «Но зачем? И главное, как мне это теперь может помочь?» «Ты пойми», — Гардван просительно сложил руки на груди, «тут нет ничего личного, и мне искренне жаль, что пришлось тебя в это впутать. Но Элиза не просто моя дочь, она ещё и ценнейший экземпляр совмещения противоположных магий. Её никак нельзя потерять, тем более тебя должно утешать, что твоё тело продолжит жить, жить и служить великой цели». «Но меня это как-то не очень утешило, вот совсем», Зато вроде бы понемногу давление проклятия спадает. Поскорей бы силы ко мне вернулись. А ничего, что не все злодеяния исправлены. Приворот Ирвина никуда не делся. Я все еще старалась тянуть время. Искупление вообще всего. Это было необходимо темному магу для возвращения к жизни. Но ну, для того, чтобы спасти Элизу, будет достаточно и того, что ты и так уже исправила. К тому же у тебя, в общем-то, и нет особого выбора. Гардвин развел руками. Проклятие в любом случае в полночь тебя убьёт, так что хоть так, хоть эдак, но тебе всё равно не жить. Но если я проведу ритуал, то и Лиза спасётся, и твоё тело продолжит существовать, пусть и во власти уже новой обладательницы. Я клянусь тебе всем сердцем. Теперь я буду тщательно следить, чтобы потенциал Лизы развивался исключительно по пути созидания». «Ну да, ну да, делаем ставки, как быстро милая дочурка пырнёт его тем самым заговорённым кинжальчиком». «И все же нам уже пора!» Гардван чуть виновато улыбнулся. «Сама-то ты слишком обессилена из-за проклятия, так что магия тебя донесет!» Меня тут же подхватил мерцающий поток и быстро понес вперед. Из-за хаотично кружащихся искорок все так мелькало, что я толком не успела ничего разглядеть, лишь чувствовала, что направляемся куда-то вниз. Магия схлынула, открывая взору просторный зал без окон, но со множеством свечей на полу. А в самой середине зала, на диковинном кованом постаменте, внутри прозрачного кристалла покоилась Лиза. Словно бы мое собственное отражение, только со светлыми волосами. В горле встал ком. Я месяц прожила на ее месте, чуть ли не ее жизнью. Меня называли ее именем, я исправляла ее же деяния. И вот уж не думала, что придётся увидеть её саму, да ещё и при таких обстоятельствах. Ничего, ничего, всё ещё можно исправить. У меня тоже есть тайный козырь в рукаве. Риан. Он даже никак среагировать не успел, как при первом же взгляде на Ворна а окружающий мир сменился на многомерный хаос световых потоков. В огромном множестве они переплетались, расходились в стороны и сходились, как если бы он оказался внутри... туго скрученного клубка ниток. «Уж извини, приходится общаться вот так вот, раз уж ты лишил меня возможности появляться в реальном мире». Риан тут же обернулся. В паре шагов от него стоял полупрозрачный мужчина весьма угрюмого вида, и просвечивающие сквозь него потоки лишь ещё больше подчёркивали иллюзорность неизвестного. Только неизвестного ли? «Так это ты -то тот тёмный маг?» Риан даже не пытался сдержать нарастающий гнев. Магия готова была воплотиться в любой момент. «Куда ты перенёс Лизу?» «Прежде чем ты всё здесь разнесёшь, всё же учти, что лично я точно никуда её не девал. И то, что ты счёл меня главным злодеем...» Он презрительно фыркнул. «Уж точно не значит, что я таковым являюсь. Но прежде чем продолжим разговор, я хочу тебе кое-что показать. И да, опережая твой возможный вопрос, мы сейчас находимся вне реального мира, вне времени». Мак развёл руками, словно пытался объять этот мерцающий хаос. «И то время, что ты приведёшь здесь, не займёт в реальности ни мгновения. Уж кому, как ни мне, понимать, сколь цена сейчас, каждая минута?» И пусть самому мне уже и терять нечего, по твоей, между прочим, милости, но всё же я в долгу перед Лизой, и именно ей я хочу помочь. Но, увы, способен на это только ты». Даже не дожидаясь какого-либо ответа Риана, тёмный маг хлопнул в ладоши, и тут же мерцание вокруг смазалось, формируя одно за другим видение. Яркие, реалистичные, словно осколки внезапно воплотившегося прошлого. Риан видел Лизу. И видел себя, только немного другого себя. Но тут озадачивала даже не непривычная одежда и не странный интерьер, а то, как грубо другой он схватил Лизу за плечи. Какой неподдельный ужас читался в ее глазах. Но видение тут же сменилось. Теперь уже Лиза была одна в каком-то сумрачном помещении у маленького окна, за которым была метель. И теперь... Уже к ужасу примешивалась и безысходность, словно она оказалась загнанной в тупик без малейшего шанса спастись. Только в следующем же видении Лиза уже очутилась в спальне Лизы, и хотя была все еще в странной одежде и немало чем-то изумленной, но больше страха в ее глазах не отражалось. Дальше картины мелькали очень быстро, все так же беззвучно, но теперь фоном звучал голос темного мага. Лиза перенеслась сюда из другого мира. Ей пришлось занять место Элизы. Более того, она попала под власть проклятия, заставляющего её исправить всё зло, что сотворила Элиза. Моя же роль в этом весьма прозаична. Изначально именно я по глупой неразборчивости снабжала Лизу заклятиями черной магии. И когда в итоге эта злобная девица, рассчитывая так замести следы, убила меня заговоренным кинжалом, сам я только и успел что атаковать её в ответ. Элиза умерла. Но умерла лишь частично. Ее отец успел запечатать этот момент времени. «Лорд Маврус?» — хмуро уточнил Риан. Выстроившаяся в главе картина всего происходящего заставляла смотреть на все совершенно иначе. Лиза из другого мира, и там ее мучил его же двойник. Так вот откуда тот ее инстинктивный страх. А тут еще и проклятие свалилось. «Нет, лорд Маврус ей не отец». Маг затормозил одно из видений. «Там...» Как раз Лиза общалась с семейным магом в гостиной. Отец Лизы — маг Белой Башни. Именно он перенёс из другого мира двойника, чтобы так получить новое тело для сознания своей дочери. Но вся загвоздка была в том, что у черной магии свои законы. И Лиза даже при наличии нового тела не смогла бы вернуться к жизни, если бы сотворённое ею зло так и продолжало существовать. Тогда-то Гардвен и создал проклятие для Лизы, чтобы она всё исправила. И даже мне попытался внушить сыграть в этом роли главного злодея-манипулятора, не зная, что я защищён от внушения. Но я-то быстро смекнул, как это всё повернуть себе на пользу. Ведь я и сам мог вернуться к жизни лишь при том условии, если проступки Лизы, совершённые моей магией, будут исправлены. Я же наложил магический запрет, чтобы Лиза никому не могла об этом рассказать. Особенно тебе. «Магический запрет?» «Вот как же жаль, что призрака нельзя убить повторно!» «Да по твоей милости Лиза одна разгребала чужие пакости. Пакости, в которых она совершенно не виновата. Зная все изначально, я бы сразу же вытащил ее из этой западни». «А вот потому-то я и не хотел, чтобы ты вмешивался», — невозмутимо ответил маг. «Как назло, видение как раз сменилось тем, когда Лиза и Риан разговаривали ночью на крыше оперного театра». «Да, такой вот я неисправимый эгоист. Я до последнего верил, что смогу вернуть себя в физический мир ее руками. И ведь она справилась. Совсем справилась. Я оставалась только исправить последнее злодеяние Лизы — приворот на свадьбу. Но тут ты помешал. И успей, Лиза, выйти замуж за Ирвина, я бы сейчас уже вернулся в свое физическое тело. Но что уж теперь? Теперь уже это все не важно». Видения развеялись. Снова перед глазами предстал призрачный темный маг. Лизу забрал Гардван. Он стал еще мрачнее, даже потемнел изнутри. В полночь истекает срок воскрешения Лизы. Ее отец наделил Лизу ограниченным количеством магии и времени, но все же даже этого нельзя было сделать без создания мощного временного заклятия. Он от чего то на миг замолчал, словно задумавшись из-за каких-то сомнений, но все же их не высказал, продолжил. Если не помешать Гардвану, то он подселит сознание дочери в тело Лизы. Сама же Лиза как личность, как отдельный человек, вообще перестанет существовать. Я не знаю, какое решение ты примешь. Как не знаю, можно ли вообще одолеть мага Белой Башни. Но я должен был тебе все это сообщить. «Ну, а дальше решай сам. Думаю, при должном рвении ты вполне успеешь и за оставшийся до полуночи час схватить любую аристократку, которая будет счастлива тут же выйти за тебя замуж. Я ведь знаю, сколь многое у тебя на кону из-за этой свадьбы. К тому же... Где Гартвен ее держит?» — перебил Риан. «Хотя бы это, ты знаешь?» Темный маг мимолетно улыбнулся, словно ему отчего-то было приятно, что Риан даже ни мгновения не колебался. Он перенёс её в Белую башню. А там, сам знаешь, его сила безгранична. Даже такой могущественный маг, как ты, ничего не сможет противопоставить тому, кто способен менять законы мироздания. Я даже при жизни тут бы не смог помочь. Ну, а теперь уж и подавно. Я, откровенно говоря, я бы тебе не советовал браться за заранее безнадёжную затею. Мне и самому жаль Лизу, хотя я и чушь всякой сентиментальности. Но ты однозначно не одолеешь Гардвана. Более того... «Задумайся, что станет с твоей сестрой, если ты погибнешь?» «Что ж, решай!» Мак развёл руками, растворяясь в воздухе вместе с мерцающим хаосом. И снова Риан оказался посреди воющей метели. «Один!» Елизавета Мерцающие серебристые цепи вырвались прямо из стены и накрепко приковали меня к ней, настолько ледяные, что аж дыхание перехватывало. Да только не это было сейчас самой главной моей проблемой. «Не волнуйся, ты даже ничего не почувствуешь», — вещевал Гардван, сосредоточенно выводя угольно-черным крючковатым посохом руны на полу вокруг кристалла с Элизой. «Это совершенно безболезненно». «Ну или нет. Я, признаться, раньше ведь не проводил подобных ритуалов по переносу сознания. Впрочем, даже если это и покажется неприятным или дискомфортным, тебя все равно должно утешать, что ты служишь великой цели». «Ага. Престарелый безумец заждет воскресить кровожадную маньячку. Так себе великая цель. Но мне нужно хотя бы еще немного времени». «Вы же говорили, что этот мир идеален». Я очень старалась не отвлекаться на леденящую хватку цепей и всё сильнее нарастающую панику. «Тогда что вы в нём менять собрались этим своим корявым экспериментом?» Гардван всё равно не отвлёкся от начертания рун. «Я и не отказываюсь от своих слов, но, Лиза, посуди сама. При всей идеальности этого мира всё равно в нём есть общая несправедливость. Разве же это честно, что здесь магией наделены лишь мужчины?» Элиза должна была стать первой одарённой, ведь даже её мать была изначально простой смертной и лишь с годами обрела магию Чёрной башни. Но теперь, быть может, именно твоя иномерная сила и станет как раз той составляющей, которая недоставала в моём эксперименте. Ты ведь такой и родилась. Твоя магия прирождённая. Будем с Элизой её изучать и разбивать, и тогда уже я пойму, как менять мир дальше». «Ты только представь! Именно ты внесешь лепту в счастье многих женщин этого мира!» «При всей моей женской солидарности сейчас я все же за то, чтобы все в этом мире оставалось как есть, только бы этот сумасшедший фанатик куда-нибудь исчез. Но тут бесполезно с ним разговаривать, переубеждать, расспрашивать. Похоже, как только он завершит начертание рун, то сразу перейдет к самому ритуалу переноса сознания». И, судя по тому, как все больше бушует во мне проклятие, до полуночи осталось совсем немного. Но я отрешилась от всего этого, закрыла глаза и постаралась выровнять дыхание. У меня осталась магия времени. Хотя как осталось, даже если и жалкие крохи, но их ведь хватило, чтобы я из будущего предупредила саму себя в прошлом. И наверняка ведь именно в этот момент предупредила. Только теперь я сделаю всё правильно. Не только скажу, чтобы не верила Гардвуну, но и... Стоп. Что толку, если я узнаю правду о нём раньше? Я ведь всё равно уже буду во власти проклятия. Проклятие, которое не исчезнет ни при каких условиях. И исправление злодейств Элизы Лизы никак в этом не поможет. Это Вермель прикрывался проклятием, обещая, что всё исправится. А на самом деле оно неизбежно. Так что тогда я должна сказать себе в прошлом, раз у меня все же есть такая возможность? Предупредить, чтобы не исправляла косяки Элизы? Но само меня это в итоге все равно не спасет, пусть и Элиза при этом тоже не возродится. Рассказать все Риуно и вместе искать выход? Да только тогда проклятие перейдет на него. Да что же такое? Должна быть хоть какая-то лазейка, чтобы всё исправить, чтобы все события пошли по иному пути, и при этом у меня слишком мало осталось магии времени, чтобы я смогла переместиться достаточно далеко в прошлое. Но ведь именно это мой единственный козырь. Вот и всё. Гардван выпрямился. Резко ударил посохом о каменный пол, и тут же одна за другой по спирали начали вспыхивать начертанные руны. Свет лился прямо к кристаллу. Его грани преломляли лучи, причудливо рассеивая их по всему залу. — Что ж, Лиза? — Гардван улыбался и говорил так торжественно, словно собирался вручать мне царскую награду за спасение мира. — Пора и тебе исполнить свое предназначение. Обещаю, твой дар не будет напрасным. — Риан. — Ох, надеюсь, ты не зря нас сюда выдернул? — поезжался Винсент, взирая на мерцающую даже в завихрениях метели белую башню. «Всех дознавателей собрал», — отрывисто уточнил Риан. «Да, как ты и сказал», — повыдергивал бедолаг прямо с новогодних празднеств. «Так что, если вся эта затея провалится, боюсь, меня закопают прямо тут, в сугробах». «Башня полностью окружена», — на всякий случай уточнил Риан. В его мыслях так и тикал обратный отсчет времени до полуночи. «Полностью, даже не сомневайся. Я взял не только лучших из лучших, но и вообще всех. И все вооружены блокираторами магии такой мощи, что вполне хватит выкачать всю магию даже из Белой башни. Так, ладно, раз времени в обрез, то приступаем. Ты только скажи, как долго нам продержаться. Это же не просто башня, а магический источник, как-никак». «Мне главное попасть внутрь», — отрывисто пояснил Риан. «А тому же я справлюсь с магом, если башня не будет его подпитывать». «То есть ты жив, пока мы действуем?» Шумно вздохнув, подытожил Винсент. «Не, дружище, если всё это дело выгорит, ты будешь мне по гроб жизни обязан и вдобавок назовете твоего слизи первенца в мою честь». «Все непременно», — усмехнулся Риан и скомандовал. «Действуйте». Винсент махнул правой рукой. Тут же его жест повторил едва виднеющийся среди снежных порывов другой дознаватель «Итак должны были передать сигнал по цепочке». Срезанувшим по ушам скрежетом сработали блокираторы. Мерцание белой башни несколько раз дрогнуло, пока она и вовсе не погасла, словно стала вполне себе обычным строением. Рен больше не медлил ни мгновения. Вообще неизвестно, сколько удастся сдерживать силу башни. Тяжелая кованая дверь пробилась прицельным ударом наступательной магии с первого раза. А дальше, как ни странно, лестница вела сразу вниз, а не вверх. Выходит... Наземная часть башни и вовсе пустая, срабатывает чисто как источник силы. Вот только некогда было задаваться этими вопросами. Сразу же поспешил вниз по темной лестнице. Там уже виднелись отблески. Наверняка какой-то зал и... Едва переступил порог, сильнейшая боль обожгла правый бок, заставляя схватиться за стену, чтобы не упасть. Прикованная серебряными цепями прямо напротив, Лиза испуганно вскрикнула, дернулась, но без толку. «Проблема всех влюблённых в том, что они ужасно предсказуемы». Гардван с сокрушённым вздохом отбросил ритуальный кинжал. «Простите, герцог, ничего личного. Но раз уж вам хватило глупости здесь объявиться, придётся тут навеки остаться. Думаю, вы и сами уже поняли, каким оружием вы ранены, и что у вас нет теперь не только ни единого шанса выжить, но и хотя бы пошевелиться». «Он-то здесь причем? – закричала Лиза. «Чем вы сейчас лучше вашей маньячки-дочери?» — Ох, Лиза, если бы ты дожила до появления своих собственных детей, ты бы меня сейчас понимала. Мак покачал головой. — Но в любом случае хватит уже терять время. Он резко поднял руки, и кристалл посреди зала тут же испещрился множеством тоненьких трещинок. Они проникали всё глубже и глубже, раскалывая глыбу изнутри, каждый осколок сиял так, что больно было смотреть. Но Риана не смотрел. — Да? — Гардван был прав в одном — ранение ритуальным кинжалом смертельно, но это не значило, что ничего нельзя сделать. Ритуал уже было не остановить, и смерть виновника тут бы тоже не помогла. Времени оставалось лишь на что-то одно, и нельзя было медлить с выбором. Пользуясь тем, что Гардван всецело увлечен разрушающимся кристаллом, Риан поспешил к Лизе, насколько вообще позволяло спешить разрывающая изнутри боль. «Нет, нет, нет, уходи!» — сбивчиво шептала Лиза, пока он разрушал сковывающие ее цепи. — Ты еще успеешь отсюда уйти? — Мы уйдем вместе. — Перебил он. Слова уже дались с трудом. — У меня еще хватит сил обрушить эту башню, едва мы выберемся. Вот только не хватит сил теперь тягаться с магом. Проклятое ранение вытягивает магию. — Рен, нет. В глазах Лизы плескалось отчаяние. — Мне все равно не спастись от проклятия, и даже смерть Гардвана ничего не решит. Осталось разбить последнюю цепь, и Лиза высвободится, и... И ударная волна со стороны кристалла тут же сбила их с ног. «Пробузись, дитя мое!» — воскликнул Гардван, воздяв руки. «Пробудись и наполнись новой жизнью!» Неестественно, белая Лиза резко дернулась, встала. Осколки кристалла сыпались с нее на пол, но она будто бы ничего этого не замечала. Движения неестественные, ломаные, как марионетка. Так она ведь, по сути, по-прежнему мертва. Она подняла окровавленный ритуальный кинжал. Всё так же дёргана, словно вот-вот сломается, она направилась прямиком в сторону Лизы. Так вот, значит, как? А вот только цепь уже не успела бы разбить. Мощным последним выплеском магии атаковала Лизу. Она отлетела к стене. Раздался неестественный хруст. С диким вскриком Гардван кинулся к дочери. Гримаса неверия так и застыла на его лице. Он смотрел на собственное дитя, только что всадившее в него ритуальный кинжал, и не верил. До сих пор в это не верил. Не верил, что это и вправду жаждущий чужих смертей монстр в человеческом обличье. Отсутствие подпитки от башни сыграло свою роль. Гардван повалился на пол бездыханный. Рядом с ним рухнула Элиза, уже больше не наполненная его магией. Тут же со страшным гулом стены зашатались. Без своего мага башня попросту разрушалась. Последним рывком Риан все же высвободила Лизу. Только это было действительно последнее. Магия покинула его. Физических сил не осталось, и он рухнул на колени, уже просто не в состоянии подняться на ноги. Только Лиза не ушла. Никуда не ушла. Вокруг них валились камни, все грохотало, а она просто сидела на коленях рядом с ним, в его объятиях. Улыбалась, хотя в глазах стояли слезы. Многое хотел ей сказать, но уже просто не смог, как и не расслышал того, что тихо сказала ему она. Мир вокруг размылся, растворяя все грани реальности. И снова вокруг переплетались мерцающие потоки. Снова здесь ждал призрак темного мага. Рен встревоженно огляделся. «Что происходит? Где Лиза?» «Темный». В этот раз был едва различим в этом переплетении, да и голос его звучал едва слышно, будто магу даже здесь, в нереальности, теперь сложно было удержаться. Произошло то, что заклятие времени вступило в свою силу. Гардван создал его изначально, чтобы наделить Лизу способностью менять прошлое, и срок истекал как раз в полночь. К тому моменту Лиза уже должна была умереть, потому заклятие не имело никакого смысла, но теперь оно сработало, и не просто сработало. Лиза не просто вернулась на месяц назад, она ещё и нарочно пропустила время через себя. Именно так потратила последнюю остававшуюся у неё магию. «То есть? Это как? Ты можешь нормально объяснить, где она теперь?» Казалось, любое промедление может сыграть свою рукаву роль. «Она не в где?» — терпеливо ответил тёмный маг. «Она в когда?» Лиза в своем прошлом. Для нее обналился весь этот месяц. И ничего не было, понимаешь? Не было попадания в наш мир, не было всех этих злоключений, проклятий, игр со временем. Ничего этого не было в ее жизни. Тебя не было в ее жизни. И это не пропавшие воспоминания. Это то, что просто не случилось. И пусть тебя это мало утешит, но то, что сейчас кажется тебе катастрофой, сразу перестанет ею быть, едва ты окажешься в реальности. «Нет». Он просто отказывался в это верить. «Все равно ведь есть способ попасть в другой мир, найти там Лизу и...» «Нет», — мрачно перебил призрачный маг. «Я ведь говорю, все это не будет иметь значения, едва ты вернешься в реальность». Пойми, Лиза отмотала временно на месяц назад. Она нашла единственный способ спасти твою жизнь. Она просто не оказалась в нашем мире, чтобы ничего этого с тобой не произошло. И все развивалось ровно так, как и должно было без нее. За тем лишь исключением, что Гардван таки спас Элизу. И в новой реальности она жива-здорова. Но спас он ее ценой своих жизненных сил. Так что финал Великого Мага в любом случае оказался плачевным. Он пал от руки собственной дочери. Ну а ты? «Ты только что взял её в жёны». «Что?» Слова мага никак не укладывались в голове. «В новой реальности без Лизы всё свершилось именно так, как ты и хотел». Тёмный развёл руками. «В двугоднюю ночь ты женился на Элизе ради вступления в правонаследование, и сейчас ты вернёшься как раз в тот момент, когда вас объявят мужем и женой. Новые течения времени уничтожат даже малейшие твои воспоминания о Лизе. Как для неё ничего этого не было, так и для тебя». я останусь единственным, кто будет знать, что и как произошло, ведь призраки вне времени. Наверняка еще можно что-то сделать. От одной мысли, что Лиза потеряна для него навсегда, в горле вставал ком. «Должна же быть хоть малейшая лазейка!» Мак немного помолчал, словно осомневаясь, и тихо выдал. «Ребекка! Ребекка?» — не понял Риан. последнее имя в списке. Я сначала понять не мог, почему оно возникло. Да, логично, что Ребекка входит в список тех, кому навредила Элиза, но с другой стороны, это было сделано без чёрной магии, да и рамки времени исправления давно были нарушены. И я и сам никак разобраться не мог, что именно Лиза должна тут исправить. И лишь совсем недавно наконец-то дошло. Магия восприняла Лизу полной заменой Элизы, потому и создала необходимость исправить все, что только можно. И пусть Лиза никак не могла бы вернуть к жизни Ребекку, но что, по сути, сделала Элиза? Она отняла у своих приемных родителей их родную дочь. Добрую, хорошую, любящую. И чем дольше Лиза была в нашем мире, тем очевиднее становилось, что именно она может стать для них заменой, любящей дочерью, такой, какой они были лишены. «Пусть не родной, но они ведь не будут об этом знать. Потому-то и возникло имя Ребекки. Потому-то и начертано было иначе, что это искупление не имеет срока. Оно на всю жизнь. Но для тебя в этом всем важнее тот факт, что сейчас это единственная привязка Лизы к нашему миру. Ведь для черной магии нет времени и нет преград. По ее законам у Лизы осталось здесь крайне важное неисполненное дело, и рано или поздно черная магия вернет ее сюда». Но я даже предположить не могу, когда именно. Завтра? Через год? Лет через десять? Только толку. В новой реальности вы с Лизой просто чужие люди. Ничего этого для вас попросту не было. И когда она вновь окажется здесь, далеко не факт, что линии ваших жизней снова пересекутся. Маг исчез в один миг вместе с окружающим хаосом. Реальность нахлынула оглушающе, ослепляюще, словно бы все физические ощущения вернулись разом, и никакое больше боли от ранения. «А какого ранения?» «Азосим, объявляю вас мужем и женой», — торжественно провозгласил первосвященник и взмахнул руками, создавая сноп взметнувшихся заметнувшихся искор, озаривших торжественный, украшенный цветами зал. «Ах, Рен, любимый, какое счастье!» Счастливо заврещавшая Лиза собралась на радостях кинуться ему на шею, но Риан деликатно отстранил от себя новоиспечённую супругу. «Что ж, всё, проблема решена. Он женился в новогодье, теперь получит и права на наследство, и опекунство над сестрой. И ради всего этого стоило выносить или изувесить этот месяц». Вот только ещё немного придётся потерпеть, пока все дела с наследованием не уладятся. Ну а после сразу же развод, и жизнь снова прекрасна и полна заманчивых перспектив. Так что всё идёт по плану. Всё сложилось так, как и должно было.